60 Сабина знала, что из раздевалки есть только два пути — или вниз, к туалетам и сауне, что, вероятно, окажется смертельным тупиком, или дальше через здание, где было не так темно. По этой причине она выбрала кафетерий. Оттуда дверь вела в кухню, где было как минимум два окна, через которые проникал сумеречный свет, и она могла хоть как-то ориентироваться. После того, как она осмотрела кухню и немного освоилась в помещении, В зале бассейна раздались первые выстрелы. Так как их противники использовали глушители, а у Харди не было оружия, стрелять мог только Снейдер. Но Сабина не могла сейчас вернуться через кафетерий в зал бассейна, чтобы посмотреть, не нужна ли Снейдеру помощь, потому что какой-то звук прямо перед ней заставил ее вздрогнуть. Она остановилась и затаила дыхание. Вот опять. Шорох. Тут Снейдер выстрелил снова. На этот раз последовала очередь из нескольких выстрелов. Сердце Сабины забилось быстрее. Затем наступила мертвая тишина. За исключением шуршания, которое послышалось снова. Мойки из нержавеющей стали, вытяжки, полки и алюминиевые настенные шкафы индустриальной кухни стояли перед ней в сумеречном свете, как серые скелеты. Опять раздалось это странное шуршание. Сабина вскинула оружие. При следующей вспышке молнии. Она увидела то, что так ее испугало. В кухню залетели голуби, и, видимо, напуганные выстрелами, они забились в открытый настенный шкаф. Сабина облегченно опустила пистолет. В тот же момент она услышала голос Тимбальда, который голким эхом отдавался от стен. «Бросьте оружие, или я буду стрелять!» Тимбольд вошел в помещение через открытую дверь, за которой, видимо, находилась лестница, ведущая к входу для поставщиков. Сабине понадобилось бы всего секунда, чтобы поднять оружие и выстрелить в сторону Тимбальда. Но, вероятно, даже этого времени ей бы не хватило. А она не могла рисковать. «Бросьте оружие!» — повторил тимбольд Сабина уставилась в окно за силуэтом Тимбальда, где по парковке бежал человек. Проклятье! Это был Харди. Мерзавец все таки нашел лазейку и выбрался из здания. Он бежал к минивэну Тимбальда, у которого под дождем лежала нора. Тимбольд всего этого, конечно, не видел, потому что целился из пистолета и не спускал глаз Сабины. Сабина бессильно опустила плечи. Рассчитывать на Харди она больше не могла. Помочь ей теперь мог только Снейдер. Или ты поможешь себе сама. Ком в горле становился все больше. — В последний раз приказываю. Бросьте оружие! — потребовал Тимбольд, и его терпение, казалось, было на пределе. Она убрала палец со спускового крючка. Рукоятка выскользнула из ее пальцев. Пистолет тяжело ударился о плиточный пол. «Ногой подтолкните оружие ко мне». Сабина подчинилась. «Вам это не сойдет с рук». «Что именно?» «Убийство подчиненной. «Почему?» — нагло спросил он. «Вы не выдержали стресса на работе, не смирились с переводом в академию, психанули и оказали помощь преступнику в его действиях против быка». нарушив тем самым несколько федеральных законов. Я и Ломан лишь остановили вас, прежде чем вы натворили еще больше бед. Значит, вот какую историю вы расскажете. Я мщу вместе с Харди. И думаете, вам кто-нибудь поверит? А кто докажет обратное, если все мертвы? В вашей истории есть пробелы. Например, вы похитили Нору Мюллинхофф, удерживали ее в вашем минивене, а Франк Айзнер угрожал ей оружием. Тимбальд поднял пистолет и прицелился Сабине в лоб. Нора, как и вы, подвергалась влиянию Харди, который склонил ее к нелегальным махинациям. По его голосу было слышно, что он улыбается. «Вам никто не поверит». «Фрау Немис, вы не понимаете одного. Это вам никто не поверит. Потому что мы БКА. У нас есть нужные связи. Мы закон. Так всегда было». Она начала ощупывать руками пояс. «Стоп! Я хочу видеть ваши руки!» Сабина переместила руки вперед. «Смерть вашей жены не была самоубийством», — сказала она. «Это тоже будет расследовано, и результат лежит на поверхности. Вы убили свою жену». «Как?» — в его голосе вдруг прозвучала неуверенность. На мгновение показалось, что Тимбольд в замешательстве. Он либо не мог понять, как Сабине пришло в голову такое нелепое обвинение, либо запаниковал, потому что она узнала правду. В любом случае Сабина воспользовалась моментом и метнулась в сторону. Тут же грохнуло оружие Тимбальда. Дульная вспышка осветила помещение, но пуля с металлическим звуком попала в алюминиевый шкаф позади Сабины. Прежде чем ударилась коленями о пол, Сабина выхватила пистолет Харди, который все еще торчал у нее за поясом, сняла с предохранителя и выставила вперед. Нажала на спусковой крючок. Раздался выстрел. Один, второй, третий. Она услышала, как Тимбальд застонал. Затем тяжело повалился на бок. Оружие в его руке брякнуло о плиточный пол и с чпокающим звуком выстрелило при ударе. На этот раз пуля попала в цоколь холодильника. Сабина тут же подскочила к Тимбальду и ощупала его в темноте. Вырвала у него из пальцев пистолет, сунула магазин в карман брюк и вытащила патроны из ствола. Она почувствовала липкую кровь на пальцах. Видимо, она, по крайней мере, один раз попала ему в грудь. Тимбальд тяжело дышал. При каждом его шумном вдохе она слышала, как во рту у него лопаются кровяные пузыри. «Вы не закон», — пробормотала она. «Тогда вам нужно было становиться депутатом, а не коррумпированным копом». Сабина закинула пистолет Тимбальда на высокий шкаф, сняла у него с пояса наручники и выпрямилась. «Нужно как можно скорее выбраться из здания и схватить Харди, прежде чем он скроется и навсегда исчезнет». «Вызовите скорую», — прохрипел Тимбольд. «Я бы это сделала», — ответила она. «Но вы блокируете сотовую связь на территории здания». «По ней?» «Так пусть Тимбольд подыхает». Он хладнокровно убил свою жену и не заслуживает ничего другого, как загнуться в этой дыре, точно так же, как его жена в гараже. Она отошла от него. подняла глок, который уронила до этого, и побежала назад в зал бассейна. Спортивная сумка исчезла. Во всяком случае, на прежнем месте ее не было. Харди взял ее с собой. Конечно, чтобы смыться. По пути к выходу Сабина чуть не запнулась и неподвижное тело, которое лежало в метре от края бассейна. В яркой вспышке молнии она узнала лицо Ломана, но лишь по его одежде, гарнитуре и пистолету с глушителем в руке. Его безжизненные глаза уставились в никуда, а затылок представляло собой неопределённое красное месиво. Должно быть, Снейдер его прикончил. Сабине к горлу подступила тошнота. Нужно идти дальше, поймать Харди и Айзнера. Она помчалась по лестнице и сбежала по ступеням вниз к турникету в фойе. За ним находилась разбитая входная дверь, которая вела на улицу. Вид на парковку закрывали несколько колонн, и Сабина не могла разглядеть, стоял ли там еще мини -Вен Харди. Она перепрыгнула через турникет и оказалась по другую сторону от входа. В этот момент пуля разорвала плитку на полу рядом с ней. Она вошла глубоко в бетон, подняв облако пыли и осколков. Сабина услышала глухое чпоканье, от которого по спине пробежал холодок. «Не двигаться», — низким гортанным голосом приказал Айзнер у нее за спиной. «Я специально промахнулся, потому что хотел, чтобы вы повернулись». «Не хочу стрелять вам в спину». Сабина замерла на месте. «Бросьте оружие и медленно развернитесь». Сабина распрямилась и медленно повернулась. Перед ней стоял Айзнер и целился в нее. В следующий момент он без предупреждения выстрелил ей в плечо. Пуля, как граната, ударила в тело Сабины, развернула ее и отбросила на пол.